12. Гарри открыл глаза и понял, что стоит возле окна, упираясь лбом в стекло. Этаж был никак не ниже двадцатого. Ярко слепило солнце, а город внизу был покрыт дымкой. Ничего нельзя было разглядеть отчетливо. Гарри видел, что внизу движутся будто остатки соков в трубочке для коктейля машины, блестят вывески и витрины, и еще там за стеклом звучит музыка. Гарри поискал глазами форточку или фрамугу, но не нашел. Стекло было монолитным и, судя по всему, довольно крепким. А музыка влекла сознание и напоминала о чем-то. Инспектору захотелось во что бы то ни стало вспомнить ее. Он прижался ухом к стеклу, но это ничего не изменило, звук был далеким и рассеянным. Фулман осмотрелся. Он стоял в холле здания, похожего офисного, высокий белый потолок, белые двери без нумерации. Справа он увидел лестницу, уводящую вниз. Похоже, он находился на последнем этаже здания. Гарри пошел к лестнице. Шаги его отдавали слабым эхом в пустом помещении. Наверное, он попал сюда в выходной день, ни одной души, ни звука. Спустившись на несколько этажей, он вышел в просторный вестибюль. Лестница закончилась, и Фулман предположил, что другая лестница, ведущая к выходу, находится в противоположном конце здания. Он осмотрелся. Здесь тоже была монолитная рама, в которую ярко било солнце. Возле стен стояли несколько банкеток для посетителей. Гарри пошел по коридору в противоположный конец здания. Он все еще слышал слабую музыку, лившуюся с улицы. Теперь казалось, что она стала чуть громче, но все равно была слишком зыбкой, чтобы Гарри мог угадать мелодию. Пройдя половину коридора, он остановился у одной из дверей. За дверью что-то было, какой-то шум. Осторожно открыв дверь... Он вошел внутрь. В комнате стояло множество столов. На некоторых из них была расставлена оргтехника. Стояла всевозможная канцелярия, бумага, счета, кружки для кофе. Гарри не сразу понял, откуда слышится звук. Офис был большой. Наверное, работало тут более ста человек, но сейчас он был совершенно пуст. Гарри прошел вглубь. За одним столом он заметил невыключенный компьютер. Подключенные к нему динамики шумели помехами. Гарри подошел ближе. Сначала он не увидел ничего примечательного. Пустой экран монитора с обоями, где был изображен морской берег с пальмами и дальний грядой гор. На песке лежала полуобнаженная красивая девушка и улыбалась обворожительной улыбкой. И тут Гарри понял, что с фотографией на него смотрит Лирена. И еще он увидел в нижнем правом углу, где обычно на обоих пишут ссылки на сайт или имена моделей, изображенных на фото, набранную курсивом надпись. Остров драконов Выйдя из офиса, инспектор поспешил к лестнице, но когда он дошел до нее, то сильно удивился. Лестница снова вела вверх. Сначала он подумал, что перепутал направление и пришел туда, откуда спустился. Он побежал в другой конец и убедился, что это не так. Та лестница тоже уводила вверх. Гарри решил, что возможно он пропустил лифт и тщательно исследовал весь этаж, но лифта нигде не было. Как попадали в офис сотрудники, оставалось загадкой. Тогда он вернулся в офис к включенному компьютеру. К радости интернет работал. Гарри, кликнув на значок браузера, вышел на поисковый сайт и ввел запрос «Выход из здания». Несколько минут ничего не происходило, страница никак не обновлялась. Он уже хотел было бросить эту затею, как вдруг экран моргнул, и поисковик выдал ответ. К огромному удивлению, поисковик выдал всего лишь одну строчку. Гарри навел на нее курсор и кликнул по ссылке. Страница загрузилась сразу. На зеленом фоне, изображавшем то ли нереальное небо, то ли подводный мир, он прочитал. «Выход из здания». Возможность логического осмысления или прямой парадокс двойного воздействия приводит к неизбежной причине кризиса, что влечет замкнутость и цикличное повторение. Выход из здания может существовать лишь только при условии существования самого здания, но если здание невозможно, то вход, как и выход, могут являться самим зданием одновременно. Гарри перечитал еще раз. «Никаких больше пояснений или чего-нибудь более связанного на открывшейся странице не было». Он поднялся с места. Ответ его не удовлетворил. Во-первых, потому что звучал он абсурдно. Во-вторых, потому что Гарри так и не понял, как ему выйти из здания. А еще Гарри вдруг осознал, что в офисе что-то изменилось, но не мог понять, что. Он почти дошел до двери и вдруг понял, что его так насторожило. В помещении резко менялось освещение. Гарри заметил, как стало гораздо темнее, но не как бывает при закате солнца. Свет стал зеленоватым, и на стене возле двери он увидел мерцание. Он поспешно вышел из офиса и направился к стеклу в холле. Уже издалека он понял, в чем дело. Все пространство за стеклом было заполнено водой. Солнце пробивалось сквозь толщу воды, размытой фотовспышкой, и вода, преломляя лучи бликами, играла на стенах. Гарри подошел к стеклу и посмотрел туда, где еще совсем недавно в непроницаемой дымке жил своей жизнью город. Вода была на удивление прозрачной и чистой, и Гарри, присмотревшись, увидел, что там внизу все так же движутся по своим делам стаи автомобилей, загораются и гаснут светофоры, открываются двери, и маленькие человечки, как в замедленном кино, идут по тротуарам, а сверху над городом кружат косяки рыб. Самое удивительное было то, что это его ничуть не смутило, как будто он уже сотни раз видел подводные города. Но что-то еще было не так. Фулман отошел от стекла к стене и присел, облокотившись о гладкую поверхность. Он закрыл глаза и, обхватив голову руками, попытался сосредоточенно думать, но у него, будто навязчивая маниакальная идея в мозгу, крутилась одна фраза «Выход из здания». И тут Гарри понял, что стало не так. Он больше не слышал музыки, которая лилась с улицы, и осознание этого навалилось на него невыносимой тоской. Он зажмурился так сильно, что лицу стало больно и резко открыл глаза. Гарри лежал в своей каюте. С потолка все так же лился нежный свет, и станция тихо двигалась под водой. Фулман ощущал это уверенное, спокойное движение. Он представил, будто находится в очреве громадного кита, плавно плывущего под толще воды к далеким неизведанным островам. Он сел на кровати, вспоминая свой сон, который с каждой секунды улетучивался из памяти, выветривался, как разлитый на столе ацетон, оставляя после себя только терпкий запах в комнате. Гарри ощущал какую-то внутреннюю пустоту. Так бывает после длительного запоя, когда несколько дней безудержного веселья и подъема сменяются опустошающим душу похмельем и разочарованием. Неторопливо одевшись, он сходил в уборную и умылся холодной водой из-под крана. Это почти полностью развеяло остатки сна. Он вышел из каюты и направился по коридору в комнату с камином. Войдя... Сыщик увидел, что камин по-прежнему горит, но чучела дракона возле него нет. Комната была пуста. Ни Лайхема, ни Лирены здесь не было. Гарри прошелся вокруг стола, посмотрел на люстру и потолок, в который раз удивившись несоответствию стиля комнаты и самой станции, и вышел в коридор. «Где же их искать?» — подумал он. У него возникло чувство, что он совершенно один в этом гигантском подводном сооружении. Он медленно пошел по узкому коридору в сторону, куда вечером удалились лайхом с дочерью. Каюта, которую выделили Гарри, находилась совсем рядом с каминной комнатой, и поэтому он без труда ее нашел. Теперь же он шел в ту часть станции, где еще ни разу не был. Инспектор дошел до поворота, и его взгляду открылась длинная оранжерея. С обеих сторон в геометрически правильной формы горшках росли всевозможные растения, цветы и небольшие деревья. Фулман пошел вперед. Оранжерея была небольшой, по крайней мере в сравнении с коридором, где был аквариум. Некоторые кустарники и деревья плодоносили приятно пахнущими плодами, на некоторых только набухали почки. Кустарники пестрели красивыми цветками, на многих блестели бусинки ягод. Он остановился у невысокого дерева, похожего на яблоню, и ему вдруг захотелось сорвать один плод, напоминающий две сросшиеся горизонтально груши. Но, подумав, что Лайха может на это обидеться, делать он этого не стал. Но, с другой стороны, инспектор не знал, съедобен ли этот плод. Он пошел дальше. Не удивлюсь, если у него на станции тут и пустыни свои есть. Он дошел до конца оранжереи и снова повернул в длинный коридор. Одна стена коридора была из стекла. за которым Гарри увидел уже даже не оранжерею, а целый сад. В помещении с высоким в несколько метров потолком стояли большие ветвистые деревья разных пород. Невероятный сад на подводной станции за всей своей утопичностью удивительным образом гармонировал со всем, что Гарри удалось здесь повидать. Теперь огромный зал с прозрачной крышей, и каминная комната с древней люстрой и фресками, и аквариум все слилось в одну дополняющую друг друга картину. «Наверное, со всего мира свезли», — подумал он, глядя на эту шикарнейшую картину из-за стекла. Прямо подводный ботанический музей. Деревья стояли величественно возвышаясь, как застывшие сполины. Из-за отсутствия ветра они казались невероятным замершим гербарием, собранным ботаником-шизофреником. Гарри заметил, что между деревьев аккуратно протоптаны тропинки, и, приглядевшись, он увидел вдалеке небольшое сооружение, похожее на беседку. Он прошел вдоль стекла и с более удобного ракурса разглядел, что это действительно была деревянная беседка круглой формы. В противоположно стеклу тянулась стена коридора, на которую еле заметно падали тени листвы. Тут у Гарри возникло ясное секундное воспоминание своего последнего сна, где на стенах отражались блики воды, а вместе с ним и тревожное ощущение замкнутого пространства, из которого нет выхода. Но это тут же прошло. Пройдя еще немного вперед, он увидел вход в сад. Стеклянные ворота были открыты, и из них тянуло приятной прохладой. Коридор уходил дальше, но инспектору захотелось войти в сад и побродить там. Он вошел внутрь и по тропинке направился к центру живописной оранжереи, к тому месту, где виднелась беседка. Приблизившись, он увидел, что в беседке кто-то сидит. Это были Лерена с отцом. Заметив его, Лерена помахала рукой, и Гарри уверенно зашагал к ним. «Как спалось?» — спросил Лайхэм, блаженно улыбаясь, как старый, повидавший на своем веку кот. «Спасибо, хорошо». Гарри заметил, что коррелятор сменил свой комбинезон на черные брюки и легкую синюю кофту с карманами. Вид у него стал расслабленно-домашний. Было видно, что коррелятор хорошо выспался и, наверное, видел приятные сны. Лерена тоже переоделась в черные облегающие брюки и пушистый белый свитер крупной вязки, который на ней немного висел, однако совсем ее не портил, а даже наоборот, подчеркивал форму груди и передавал оттенок уюта и тепла. «Прямо как в лесу», — заметил Гарри, присаживаясь на лавочку. «Только птички не поют». Лайхом закивал. «Да». «Но птичек тут содержать я не могу, и потом им нужно небо, а не железные стены». Гарри хотел было закурить, но передумал и сунул только что вынутую пачку обратно в карман. Он посмотрел на Лерену и, снова вспомнив свой сон, где видел ее фотографию на берегу, неожиданно для самого себя спросил. «А мы могли бы попасть на остров драконов?» Лерена улыбнулась и перевела взгляд на отца. «Конечно!» — ответил лайком как будто бы весь день ожидал именно этого вопроса. «Собственно, туда мы и плывем!» Гарри озадаченно посмотрел на своего собеседника. И ему показалось уже не в первый раз, что он читает его мысли. Только что он видел сон, в котором содержался явный намек на остров драконов, а теперь выясняется, что они туда уже плывут. «И как до него далеко?» «Мы будем там к вечеру. Просто меня поразил тот факт, что вы понимаете язык драконов». Лайхом заметно ожил. «И этим было не воспользоваться, просто глупо». «Пожалуй», — задумчиво ответил инспектор. «Ведь у них столько всего можно расспросить?» Включилась в разговор Лирена, посмотрев горящими глазами в самую глубину души инспектора. Гарри в который раз понял, что эта женщина — его мечта. Она была не только красива, в ней сочетались те самые еле уловимые нюансы, которые чувствовал только он, и только ему они кричали и говорили «Это она!». Это было похоже на химию чувств, будто Лерена бомбардировала его градом феромонов, как мощный истребитель беззащитной городишка. Гарри не мог противостоять влечению к ней, да и не хотел. Он вдруг понял, что слишком долго смотрит в ее глаза, о чем еще и просигналил лайхом, предупредительно крякнув в кулак. Фулман выпал из оцепенения и огляделся вокруг. Все выглядело так несоответствующе пониманию того, что сейчас они, сидя в беседке, окруженные зелеными прозрачно шумящими деревьями, плывут на глубине под водой, где-то в океане, в другом загадочном мире. И Лирена в этом белом свитере, и отец девушки его мечты, и сам Гарри, межреальностный путешественник, попавший в мир, который ему так внутренне близок. Слишком много совпадений, подумал инспектор. Слишком все гладко и спокойно. Да, вопросов накопилось много, закивал Дуайл. Но меня, конечно же, прежде всего интересует луна. Ведь драконы никогда не делают необдуманных шагов. Они сами являются частью гармонии мира. Какие у них цели, никто не знает, но цели эти созидательные, направленные лишь во благо. Вы говорили, что только один дракон имеет доступ к книге событий. Но, как я понимаю, на острове живет не один дракон. Конечно, нет. Там живут все драконы. И дракон Гертрах, и Софал, и Юрахарм, и все остальные. Гарри задумался. А чем занимаются другие драконы? Другие? Это сложный вопрос. Пожалуй, у меня нет на него однозначного ответа. У драконов своя иерархия. Как они выбирают дракона-стирателя, людям неизвестно. Как и неизвестно, почему в какой-то момент один отходит от дел и навсегда поселяется на острове, никогда больше не показываясь людям. Ведь если подумать, получается, что только дракон-стиратель реально влияет на мир, создает все, в чем нуждаются люди, и стирает то, что кажется ему лишним. «Подождите-ка», — удивился Гарри, — «что значит «создает все, что нужно людям»?» «Выходит, этот корабль создали драконы?» «Полагаю, что да», — простодушно ответил коррелятор. «Больше некому». «Ну, теперь все понятно». Гарри хлопнул себя по коленке. «Конечно, вам не нужны деньги. Попросили драконы, и он вам раз и, пожалуйста, абра-кадабра, получите станцию. Не надо ни работать, ни учиться, все просто». Теперь задумался лайком, затуманив глаза дымкой глубокого размышления. «То есть вы хотите сказать, что в вашем мире существует другая модель создания требуемых вещей?» «Ну, конечно. Гарри даже опешил от такого заявления». «И какая же?» «Человек все делает сам. И не один человек, а все человечество в целом. Например, чтобы создать такой корабль, он окинул взглядом оранжерею. Потребовались бы годы». «Сотни человек, огромные финансовые средства». «А чем же занимается ваш дракон-стиратель?» Гарри, приподняв бровь, насмешливо посмотрел на Лайхема. «Никаких драконов, тем более стирателей, у нас нет и не было. И, по-моему, я вам уже это говорил». Фулман подозрительно посмотрел на Лайхема, который, как ни в чем не бывало, безмятежно откинувшись на спинку, смотрел куда-то в сторону. «Если все это так...» — ответил Лайхем, обдумав ответ инспектора. «То ваш мир действительно странен и, возможно, в чем-то более совершенен». «Почему же?» — удивился сыщик. «Ваш как раз совершение. У вас нет ни воин, потому что не за что воевать, ни убийств, потому что не за что убивать». «Но ведь, если вы создаете все сами», — перебил его Лайхем, «то получается, вы обладаете знаниями драконов». «Мы обладаем знаниями, к которым пришли долгим путем проб и ошибок», гордо заявил Гарри с таким видом, будто сам проделал этот нелегкий путь. «Поколения ученых обогащали и приумножали знания человечества, порою жертвуя собственной жизнью ради открытий. А вы? Что делали вы в это время? Какие жертвы принесли?» Гарри вошел враж. Он стал неудержимо багроветь, как зреющий под солнцем фрукт, и глаза его приобрели ледяной блеск. К тому же его состояние усугублялась полная апатией коррелятора, который с видимым безразличием слушал воодушевленного чувством обиды и несправедливости инспектора. Слушая, он мельком посматривал на дочь, и Гарри мог бы поклясться, что во взгляде этом была насмешка и над ним, и над заслугами всего человечества в целом. «Человеку в нашей реальности с самого начала времен до всего приходилось доходить самому. Требовалась пища!» Он изобрел лук и стрелы, требовалось защитить свой дом от вторжения варваров, он изобрел порох и пушки, требовалось покорить космос и океан, строились корабли, и, заметьте, руками людей, а не по волшебству драконов. «Погодите, погодите, Гарри!» — перебил его лайком. «Я понимаю, о чем вы. Теперь понимаю. И мне кажется, я знаю, где тут камень преткновения». Фулман с трудом замолчал и, внутренне постаравшись успокоить себя, впился взглядом в коррелятора. «Понимаете», — начал Лайхом, — «мне кажется, ваш мир пошел другим путем. С одной стороны, более простым, но и более сложным с другой. И, скорее всего, путь этот неправильный». «Да вы...» — начал было Гарри, но Лайхом жестом руки умоляюще попросил не перебивать его. И Гарри, кинув взгляд на Лерену, которая смотрела на него холодным взглядом, затих и стал слушать. «Вы зря полагаете, что все, что получаем мы, берется ниоткуда, из воздуха. Хотя, и так можно сказать, но это будет неправильно. Изучая древние книги, я наталкивался на факты, говорящие о том, что и наши предки вначале пошли путем, очень похожим на тот, о котором говорите вы. Но это был путь тупиковый, и люди кардинально изменили отношение к миру и свое положение в нем». «Мир устроен гораздо сложнее, нежели кажется на первый взгляд. Человеку, благодаря его разуму, даны гораздо большие возможности. Я не знаю точно, но...» Тут лайком замолчал и задумчиво посмотрел куда-то вдаль. «Понимаете, — продолжил он, — у меня есть некоторые соображения по поводу драконов. Именно поэтому мы и плывем на остров». «Нужно многое выяснить, прежде чем я смогу что-либо сказать определенно. И еще, мне кажется, вы...» — он повернулся к Гарри. «Не случайно появились в нашем мире со своей способностью понимать язык драконов. Возможно, там, на острове, мы приблизимся к разгадке вашей проблемы». Лайхем Дуэл поднялся и, приглашающий, посмотрев на инспектора и дочь, двинулся к выходу из оранжереи. Гарри, тоже внутренне понимая, что на острове драконов очень многое может проясниться, не стал продолжать спор, хотя из слов Лайхом ничего определенного он для себя не почерпнул. Допустим, их мир пошел другим путем. Допустим, этот путь более правильный. И признаки этого он уже успел увидеть, но что его настораживало, не хватало той детали, которая расставила бы все по полочкам. Он поднялся и, глубоко вдохнув глоток свежего воздуха, пошел к выходу. Воздух был такой, как обычно бывает в лесу после дождя. Недоставало только желтого медальона солнца, выглядывающего из крон деревьев, и, конечно же, пение птиц, без которых этот лес казался фантасмагорической декорацией недописанного спектакля. Гарри остановился, чиркнул зажигалкой и прикурил. Дым неподвижной пленкой застыл в воздухе и начал медленно расползаться в стороны, как паутина. Инспектор двинулся дальше, и паутина дыма, расступившись перед его лицом, сначала закружилась зыбкими вихрями сзади, а спустя мгновение и вовсе исчезла.